Часть пятая. Питание по Болотову. Выбираем правильный путь. Постулаты Академика Болотова. Один из принципов здорового питания БВ Болотова состоит в том, что организм сам находит полезный для себя продукт с помощью вкуса. Иными словами, надо есть только то, что хочется, то есть самое вкусное и это не противоречит научным подходам к питанию. Известно, что лучше всего усваивается именно та пища, которая вызывает аппетит. Еда, приносящая радость, приносит и здоровье. Это и есть первый и основной постулат академика Болотова. Я целиком и полностью разделяю его убеждения. Надо довериться своему организму, ведь его вкусовые рецепторы – отличные специалисты в этой области. Однако, они все же могут ошибаться, когда человек слишком долго питается неправильно и совершенно забывает, а иногда даже просто не знает о полезной пище. Тогда вкусовые рецепторы работают ему не на пользу, а во вред. Такому гурману кажется вкусным то, что только вредит его желудку, печени, кишечнику, почкам и другим внутренним органам. Вот почему я рекомендую все же прислушаться ко второму постулату академика Болотова. Этот постулат состоит в том, чтобы следовать советам по правильному питанию. И если приготовленные в соответствии с ними кушания вызовут у вас слюноотделение, то вы добьетесь двойного эффекта. А главное – встанете на путь истинно правильного питания, гарантирующего вам здоровье и чистоту всего организма. Омоложение организма Для омоложения организму необходимо стимулировать выделение своего же собственного желудочного сока, который расщепляет старые и поврежденные клетки, в том числе раковые и болезнетворные, не причиняя вреда молодым здоровым клеткам. Для этого необходимо выполнять несколько лечебно-оздоровительных процедур. Стимуляция выделения желудочного сока. Для этой цели в рамках медицины Болотова употребляются в пищу следующие растения. Заячья капуста, щавель, подорожник, укроп, фенхель, трифоль, обычная капуста, крапива, клевер, алое, каланхое, агава, морская капуста, адонис, стародубка, желтушник серый, наперстянка, страфант, ландыш, лилия болотная, элеутерокок, золотой корень, лимонник, левзея сафлоровидная, оралия маньчжурская, заманиха, женьшень. Для усиления работы желудочно-кишечного тракта вам потребуются продукты, содержащие много клетчатки. Ведь именно она помогает стимулировать перистальтику всего желудочно-кишечного тракта. Для этого прекрасно подходят каши, хлеб из зерна грубого помола, свежие овощи, орехи, отруби, зерновые проростки, сухой инжир, свежие, и сушеные сливы, зернобобовые. Из овощей лучше выбрать тыкву, морковь, репу, редьку, капусту, листовой салат, шпинат. Из орехов можно брать любые, хотя предпочтительнее всего миндаль. Главное, чтобы употреблять орехи не менее двух раз в неделю. Впрочем, орехи можно заменить отрубями или проростками зерна, о которых я уже упоминал. Ешьте больше зернобобовых продуктов, таких как фасоль, бобы, горох, чечевица и соя. Очищающее питание. Ферментные квасы и жмыхи. Очищающее питание по Болотову состоит из двух условных этапов, каждый из которых преследует определенную цель. Первая цель – Превращение скопившихся в кишечнике шлаков в соли. Этого можно добиться с помощью специальных ферментных напитков, среди которых знаменитые квасы Бориса Болотова. Вторая цель. Выведение этих солей, причем не только растворимых, но и нерастворимых. Вот тогда в ход идут еще два типа придуманных известным ученым специальных пищевых продуктов – жмыхи и шарики Болотова. Впрочем, обо всем по порядку. Чтобы превратить шлаки в соли, в организм необходимо вводить такие кислоты, которые не только способны растворить шлаки, превращая их в соли, но и безопасны для организма. Это и есть ферментные квасы Болотова. В отличие от спиртовой настойки, квасы можно принимать даже при больной печени. Ферментный квас – Прекрасное средство для очищения организма, поскольку он активно воздействует на обменные процессы. Если взять молочную сыворотку, добавить в нее сахар и лечебную траву, то получится сыворотка или квас болотого. С его помощью можно обеспечить усиленное промывание организма, очищающее все его ткани и органы от токсических продуктов и шлаков. Очищающий квас на чистотеле. Продукты брожения, накопленные в перебродившей в присутствии чистотела сыворотки, обладают способностью очищать мочеполовые пути, носоглоточные, ушные и легочные пространства. Если у вас есть опасность возникновения язвы желудка, обязательно пейте две недели полстакана кваса за полчаса до еды, и эпителиальные поверхности желудка будут восстановлены полностью. Очищающее и омолаживающее действие кваса на чистотеле подтверждает и Борис Болотов. Конечно, квас на чистотеле не панацея, но это прекрасное общеукрепляющее средство, которое полезно и здоровым, и больным. При этом квас не только повышает иммунитет и укрепляет организм, но способен успешно бороться с недугами. Он восстанавливает здоровую микрофлору желудочно-кишечного тракта, незаменим для лечения панкреатита, холецистита, колитов, гастритов, бронхитов, заболеваний сердца, кожи, помогает уменьшить близорукость. Немаловажное значение имеет и то, что молочные бактерии нейтрализуют ядовитые вещества, которые содержатся в чистотеле. Поэтому квас можно принимать в сравнительно больших дозах, не боясь отравления. Лечиться можно только качественным квасом, который приготовлен правильно. Вот основные признаки настоящего кваса на чистотеле. Квас должен пахнуть спелыми яблоками или фруктами. Если бросить в квас щепотку сахара или соли, он должен немного пениться. Не должно быть осадка и плесени на поверхности, допустимо только небольшое кружево. Квас должен немного пьянить. Как же правильно приготовить этот квас? Приготовление кваса на чистотеле. В чистую 3-литровую банку наливаем по плечике холодной, кипяченой или родниковой воды. Растворяем в воде один стакан сахара и одну чайную ложку сметаны. Сметану лучше брать рыночную, а не пастеризованную из магазина. Растворить ее можно сначала в небольшом количестве воды, например, в одной трети стакана, а затем вылить 3-литровую банку. Полстакана травы чистотела, все равно сухой или свежей, но обязательно чистой, без следов и плесени. Поместить в марлевый мешочек и утопить на дне банки при помощи грузика или прута из нержавеющей стали. Горлышко банки завязать марлей в три слоя. Квас настаивается две недели в темноте при комнатной температуре. Внимательно следите за ним. Необходимо удалять образующуюся на поверхности плесень и процеживать, если появился осадок. Через 2 недели из банки отливаем 1 литр готового кваса в литровую стеклянную банку с крышкой. Эта порция для приема примерно на 3 дня. В трехлитровую банку доливаем 1 литр воды и добавляем 1 треть стакана сахара. Через 3 дня Квас будет опять готов. Так можно продолжать, не меняя травы до двух месяцев, добавляя только воду и сахар. Начинать прием кваса нужно с малых доз, по одной столовой ложке, три раза в день за 30-40 минут до еды. Больным с язвенным калитом нужно быть особенно осторожными. Если неприятных ощущений нет, то постепенно нужно увеличивать дозу до полстакана. Внимание! Квас противопоказан при остром лейкозе. Основной курс лечения квасом составляет 2 недели, а затем еще месяц для закрепления. После этого нужно сделать месячный перерыв и перейти к приему других болотовских квасов, например, Можно приготовить квас на моем любимом растении – сабельники. Очищающий квас Болотова пьют перед едой за 10-20 минут по полстакана два раза в день – утром и вечером в течение месяца. Затем делается месячный перерыв и лечение квасом возобновляется. Каждый раз выпитое количество кваса восполняется соответствующим количеством сыворотки или воды и сахара. На другой день квас опять становится пригодным для употребления. В лечебный квас для улучшения вкуса можно добавлять в небольших количествах ароматические растения. Тмин, хмель, укроп, листья черной смородины, перец, кориандр. Сосновую хвою. Много класть не надо. На 3 литра вполне хватит двух чайных ложек смеси нескольких ароматических растений. Очищающий квас на сабельнике. Лечебный квас готовится на основе свежей молочной сыворотки. Понадобится 3 литра сыворотки и 1 стакан измельченных корневищ сабельника. Траву мы помещаем в марлевый мешочек и с помощью грузика, камушка, погружаем ее на дно банки. В полученную молочную сыворотку можно добавить одну чайную ложку сметаны и один стакан сахарного песка. Квас будет готов через две недели. Хранить его надо в теплом, темном месте. Банку закройте тремя слоями марли пьют лечебный квас до значительного улучшения самочувствия. Однако после этого рекомендуется перейти на квас Болотова «Здоровье». По крайней мере, сам создатель ферментного кваса употребляет его уже много лет без всяких перерывов, считая, что это одно из слагаемых его «здоровья». Квас Болотова «Здоровье». Для приготовления общеукрепляющего кваса Налить в банку 3 литра воды, положить 30-40 разрезанных пополам плодов каштана, не обязательно очищенных от кожуры, 1 стакан сахарного песка и добавить полстакана молочной сыворотки или 1 чайную ложку сметаны. Банку 2 недели держат в теплом помещении при температуре от 25 до 35 градусов. Затем отливают из нее 2-3 стакана кваса, сразу же доливают в нее столько же воды и кладут 1-2 столовые ложки сахарного песка. На другой день квас можно пить. Этот напиток пьют по одному стакану за 20-30 минут до завтрака. Ежедневная порция кваса болотого здоровья поможет вам не только очистить организм, но и сделать его невосприимчивым ко многим заболеваниям. Ведь употребление одного стакана этого чудодейственного напитка до завтрака усиливает эндокринную систему, увеличивает в организме количество кальция, меди и йода. Понятно, что плоды каштана в количествах, пригодных для круглогодичного приготовления кваса, найти в районах северных широт не так просто – поэтому можно готовить общеукрепляющий квас, как это советует Борис Болотов, из кожуры бананов или апельсиновых корок. Квас из кожуры бананов и корок. Для этого вам понадобится 3 литра воды и 2-3 стакана мелко порезанных банановых шкурок или апельсиновых корок. Кроме того, В воду необходимо добавить одну чайную ложку сметаны и такое же количество сахарного песка. Квас будет готов через 2 недели. Хранить его надо в теплом темном месте. Банку закройте тремя слоями марли. Не забудьте дополнить банку с квасом водой и соответствующим количеством сахара. На другой день квас опять становится пригодным для употребления. Надо отметить, что квас из банановых шкурок является отличным средством от онкологических заболеваний. Очищающий квас из золотого уса Для приготовления лечебного кваса из золотого уса необходимо взять стакан измельченного растительного сырья. В этом случае можно использовать усы, листья, стебли стакан сахара, чайную ложку сметаны. Измельченное растение поместите в марлевый мешочек и погрузите на дно трехлитровой банки, утяжелив с помощью грузика, чистого камешка или серебряной монетки. Залейте по плечике банки водой. В воду добавьте стакан сахара и ложку сметаны. Тщательно перемешайте, накройте тройным слоем марли и поставьте в теплое место. Квас будет готов через две недели. Об окончании процесса свидетельствует прекращение выделения пузырьков газа. Квас не теряет своих свойств в течение трех месяцев. Хранить его надо в холодильнике или погребе. Полученный напиток следует пить за 10-20 минут перед едой по полстакана один-два раза в день – В течение месяца, затем сделать перерыв на месяц и продолжить прием. Отпив из банки днем некоторое количество кваса, добавьте в нее равное количество воды и сахар из расчета 1 чайная ложка на стакан воды. На следующий день напиток снова будет готов к употреблению. Такой квас можно принимать не только в качестве профилактического средства, но и для лечения различных заболеваний. Ферментные напитки по Гарбузову. Свои способы превращения шлака в соли приводит Г.А. Гарбузов. Он исследовал старинные русские напитки, которыми не только лечились, но и очищали кишечник нашей предки. Теперь этими рецептами могут воспользоваться все читатели. Ферментативный овсяный кисель Это исконно русское блюдо, которое в любом доме ставили на стол и в праздники, и в будни. Его называли русским бальзамом. Дело было не только в великолепном вкусе, но и в огромной пользе киселя для здоровья, причем польза эта была всесторонняя. Этот продукт чрезвычайно полезен при низкой кислотности желудочного сока – При вялом пищеварении, запорах и вздутиях живота. Он необходим больным тяжелыми микозами, кандидозом и другими. Проходя через желудочно-кишечный тракт, целебные компоненты киселя нежно обволакивают и очищают слизистую оболочку, прекращая на ней воспалительные процессы, улучшают всасывание питательных веществ. Проникая в кровь, Они оздоровляют печень, желчный пузырь, почки, поджелудочную железу и другие органы, нормализуют микрофлору, вызывают послабление и очищение толстого кишечника. Овсяный кисель восстанавливает внутреннюю среду организма и создает условия, когда человек сам справляется со своими недугами, исчезает слабость в ногах нормализуется пульс работа сердца повышается выносливость появляется бодрость легкость лучше работает мозг регулярные ежедневные употребления напитка сказывается на внешнем виде люди выглядят моложе секрет целебных свойств овсянного киселя по видимому заключается в том что овес и кефир связываются друг с другом и эта связь усиливает благотворный эффект от каждого из них. Рекомендуется применение овсяного киселя при гидронефрозе, циррозе, тромбофлебите, при большом количестве заболеваний желудочно-кишечного тракта. У самых тяжелых больных при употреблении киселя через три месяца отмечается значительное улучшение. Вот почему и я рекомендую воспользоваться рецептом Г.А. Гарбузова и готовить овсяный кисель как можно чаще для лечения, очищения и профилактики многих недугов. Правда, вам придется запастись терпением, чтобы освоить нелегкую технологию приготовления этого напитка, но вы быстро справитесь с не совсем привычным делом И очень скоро будете легко варить кисели себе и гостям на радость и здоровье. Рецепт овсяного киселя. Ферментацию овсяного киселя проводят на основе молочнокислого брожения. Трехлитровую банку насыпать до половины или на треть размолотые зерна овса. Если их нет, то можно использовать упаковки мюсли, Или овсяные хлопья геркулес. Например, на пачку хлопьев мюсли 350 грамм можно взять 10-15 столовых ложек дробленной овсянки или овсяную муку. Залить доверху кипяченой водой. В качестве закваски раньше обычно добавляли полстакана кефира и кусочек ржаного хлеба. В последнее время появилась возможность использовать для брожения специальные сухие закваски, например, курунгу, молочный рис, тибетский грибок, Санта-Русь и другие. К сожалению, почти во всех этих заквасках отсутствуют бифидобактерии. В Санта-Руси бифидобактерии имеются, а в остальные закваски для их улучшения желательно добавить бифилайф. Это единственный кисломолочный продукт, содержащий полный видовой состав бифидобактерий. Затем, закрыв банку крышкой, поставьте ее на 2-3 дня в теплое место. Для повышения вкусовых качеств и обогащения продукта другими ценными свойствами в него можно добавлять ягоды, фрукты, овощи, семена бобовых, листья черники, вишни, смородины, винограда, яблоки, сливы, абрикосы, морковь, свеклу, сою, горошек, фасоль, травы, одуванчик, клевер или специальные лечебные травы. Все это необходимо тщательно измельчить. Объем их обычно берется от 1,1 до 1,3 от основы киселя. Когда смесь перебродит, Нужно процедить ее через друшлаг в большую эмалированную кастрюлю. Полученную жидкость перелить в чистую трехлитровую банку. Для лечебных целей при ряде заболеваний, связанных с желудочно-кишечным трактом и для общего укрепления иммунитета используют в пищу сырой ферментный кисель. Это наиболее соответствует идеям натурального естественного питания и лечебного сыроедения. Для получения сырого киселя ферментируют овес дольше, не 2-3 дня, а 4-6. Если в кисель добавлены овощи, травы или фрукты, то длительность ферментации увеличивает до 6-10 дней. Оставшимся на дуршлаге ферментатом можно распорядиться двумя способами. Получение и хранение лечебного ферментата Получение и хранение лечебного ферментата Густую массу после ферментации обычно тщательно отжимаю через марлю или на соковыжималке, чтобы осталось как можно меньше жидкости. Полученную массу надо быстро высушить, например, возле батареи или в открытой духовке, Температура сушки должна быть не выше 50 градусов. Получается абсолютно сухой порошок или гранулы, которые засыпаются для хранения в пакеты или банки. Их используют в лечебном питании регулярно, добавляя несколько столовых ложек в пищу. Чтобы не сушить, можно хранить отцеженный ферментат в холодильнике, а для более длительного хранения в морозильнике. Тяжело больным, в том числе онкобольным с хронической самоинтоксикацией, а также людям с ярко выраженной плохой усвояемостью пищи, нужно принимать такой ферментат в течение долгого времени, обычно 3-10 месяцев, вплоть до полного выздоровления. Таким людям ферментированная лечебная пища в ряде случаев может продлить жизнь, что даст дополнительный шанс на исцеление». Если вам необходимо получить обычный пищевой оздоровительный кисель, методика его изготовления упрощается. Приготовление пищевого оздоровительного киселя. Оставшуюся в дуршлаге гущу несколько раз промыть небольшими порциями холодной воды. Каждый раз переливая жидкость в другую чистую трехлитровую банку, пока она не станет прозрачной. Полученная жидкости должно быть примерно в три раза больше, чем жидкости после брожения. Банки закрыть крышками и дать отстояться 12-15 часов при комнатной температуре. Постепенно в банках образуются два слоя – верхний жидкость и нижний, белый осадок. Жидкость осторожно слить в чистую трехлитровую банку, а белый осадок, это концентрат киселя, примерно пол-литра, перелить в литровую банку, закрыть крышкой и поставить в холодильник. Затем приступают непосредственно к приготовлению киселя. Для этого от 4 до 7 ложек концентрата Размешать в полутора-двух стаканах холодной жидкости, оставшейся при фильтрации. На слабом огне интенсивно помешивая, довести полученную смесь до кипения и варить до желаемой густоты, примерно 5 минут. Добавить любое растительное масло, можно немного посолить, остудить. Такой кисель желательно употреблять ежедневно. Лучше всего утром натощак. У него кисловатый вкус, поэтому можно добавить в него мед или варенье. Но самое полезное – есть кисель без каких-либо добавок. В дальнейшем концентрат можно использовать в качестве закваски для приготовления новых порций киселя. Хватает 2-3 столовые ложки на трехлитровую банку. Ферментный овсяный кисель, полученный с использованием молочно-кислого брожения, необходим при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, печени и желчного пузыря, поджелудочной железы, а также при гипертонии. Он незаменим и для ослабленных больных при хроническом истощении, нарушении обмена веществ в При ликвидации последствий тяжелых инфекционных заболеваний такая пища подходит больным любого возраста. Для здоровых людей кисель будет хорошей лечебно-профилактической пищей. Не случайно для изготовления лечебно-профилактического ферментата выбран именно овес. Он отличается наиболее благоприятным соотношением углеводов, белков, жиров и витаминов группы В. Овес улучшает состав крови и обновляет ее, препятствует образованию тромбов, нормализует обмен веществ, повышает иммунитет. Естественно, сочетание продукта с живыми ферментами пробиотических бактерий улучшает лечебные свойства. При употреблении киселя в сыром виде без тепловой обработки лечебный эффект возрастает во много раз. Лечебные ферментные квасы по Погожевым. Это уже не просто очищающие квасы, а лечебные напитки, которые подходят тем, кто страдает различными заболеваниями. Лариса и Глеб Погожевы используют в своих методиках все те же болотовские квасы, но они делают акцент на основное лечебное растение, которое используется в этих квасах для лечения конкретного заболевания. Это может быть зверобой, тысячелистник, адонис, крушина и так далее Выбор лечебного кваса. При различных острых и хронических заболеваниях можно готовить лечебный ферментированный квас на сборах, содержащих плоды рябины, шиповника, боярышника, черной смородины и листьев крапивы. При простудных и инфекционных заболеваниях, атеросклерозе, пороках сердца, заболеваниях печени и желчевыводящих путей, при воспалении мочевого пузыря, хроническом танзелите, ревматизме вам больше подойдут в качестве действующего начала для кваса плоды черной смородины. Шиповник обладает желчегонным, противовоспалительным, мочегонным и улучшающим обмен веществ действием. Он способствует выведению холестерина и улучшению состояния сосудов. Ферментированный квас, настоянный на листьях и плодах земляники, можно использовать при желтухе, дизентерии, калитах, туберкулезе, повышенном кровяном давлении желчекаменной и почечно-каменной болезнях, гастритах, малокровии, заболеваниях, селезенки. При любом заболевании можно воспользоваться квасом из плодов каштана, разработанным академиком Болотовым. Этот квас укрепляет иммунную систему организма. Ферментный квас из плодов каштана. В 3 литра воды – Положите 30-40 разрезанных пополам плодов неочищенных каштанов, стакан сахара, полстакана молочной сыворотки или одну чайную ложку сметаны. Квас две недели держит в теплом помещении при температуре от 25 до 35 градусов. Как только вы отлили некоторое количество кваса, то сразу же добавьте в банку столько же воды и одну-две столовые ложки сахара. На другой день квас можно пить. Лечебный ферментный квас. Вам понадобится 5 столовых ложек сосновых иголок, по одной столовой ложке шиповника и луковой шелухи. Все это кладется в 1 литр воды и доводится до кипения. Смесь держит на огне 5 минут после чего добавляется еще 2 литра воды, стакан сахара, пол-литра молочной сыворотки или 1 чайная ложка сметаны. Квас выдерживается в теплом помещении 3 дня. Пьем мы наш квас на протяжении всего курса лечения по одному стакану утром. Лечебное питание по Болотову заключается в борьбе с болезнетворными бактериями. Основной путь тот же – Закисление организма, то есть введение в рацион питания продуктов и напитков, которые закисляют кровь. Это всевозможные соления, квашения, кисломолочные продукты и обязательно витамины. Солить и квасить можно огурцы, помидоры, капусту, свеклу, морковь, лук, чеснок, яблоки и многое другое, даже зернобобовые другие продукты для закисления организма и превращения шлаков в соли. Для закисления организма Б-болотов рекомендует также применять другие продукты царскую водку, квашеные растения, тесто болотово, сахарные переброды, медовые переброды, перебродившие растительные масла. Царская водка. Царскую водку применяют при лечении множества заболеваний. Можно ее также применять, как профилактическое средство. Если самочувствие человека неплохое, принимать этот продукт лучше 4 раза в день, после каждого приема пищи и сразу после сна. В процессе сна в организме человека скапливаются некоторые неблагоприятные вещества, и за них мы порой чувствуем вялость. Царская водка нейтрализует эти вещества и выравнивает самочувствие. При серьезных заболеваниях пить царскую водку нужно 3-6 раз в день по 1-2 столовые ложки. Рецепт царской водки. На 1 литр воды берут по 1 столовой ложке соляной и серной кислоты, полстакана виноградного уксуса или сока красного винограда, 4 таблетки нитроглицерина. В царскую водку при необходимости добавляют ацетилсалициловую кислоту, ямтарную кислоту, метионин, триптофан, метиланин или тирозин, а также адреналин. Обычно в литровую бутылку опускает стручок горького перца, который не только очень полезен и придает напитку приятный вкус, но дает столь необходимую нам горечь. Кроме того, можно добавить кориандр и тмин. Царская водка, настоянная на живокости, окопнике. На 1 литр воды берут по одной столовой ложке соляной и серной кислоты, полстакана виноградного уксуса или сока красного винограда, 4 таблетки нитроглицерина. В царскую водку добавляют одну столовую ложку сухих корней живокости, окопника. Кроме того, в литровую бутылку опускает стручок горького перца, который не только очень полезен и придает напитку приятный вкус, но и дает столь необходимую нам горечь. Еще можно добавлять кориандр и тмин. Царская водка на окопнике – Применяется по 1-2 столовой ложки на 1 стакан чая или кофе с добавлением 1 чайной ложки настойки валерианы. Компрессы с растениями на царской водке. Для компресса готовится смесь из измельченных в порошок корней аира болотного, корней багульника, корней девесила и соли, взятых в равных частях. Компрессы накладываются на больные суставы и смачиваются царской водкой. Квашенные растения и переброды. Для закисления того или иного органа необходимо подобрать для него соответствующее растение. Если известно направление действия растения, то приготовленные из, из него квасы, ферменты, Хлеба, пряности и тому подобные будут преимущественно закислять соответствующий орган, что не даст развиваться в нем болезнетворным бактериям. Квашение бобовых. На трехлитровую банку бобов положить один стакан сахара, одну столовую ложку поваренной соли, затем залить все водой и добавить одну чайную ложку сметаны из козьего или коровьего молока. Лучше всего из свиного. Дать прокиснуть в тепле две недели. Эту жидкость пить по полстакана перед едой, а бобы подавать на стол в виде приправы. Квашение гороха. В трехлитровую банку насыпать гороха, залить все водой, всыпать одну столовую ложку поваренной соли, один стакан сахара и одну чайную ложку сметаны козьего молока, можно и коровьего. Все бродит не менее двух недель. После брожения можно употреблять как сам рассол, так и перебродивший горох. Дрожжевой препарат с солью для лечения печени. Возьмите трехлитровую банку, набитую полностью необходимым растительным сырьем. Залейте раствором поваренной соли, добавьте 1-3 столовые ложки сахарного песка и 1 чайную ложку сметаны или 1 грамм дрожжей, кабаньих. Все подвергают брожению не менее недели, затем продукт дробят и употребляют в сыром виде. Переброд орехов. Для его приготовления берут 1 кг размельченной массы орехов Смешивают с одним стаканом сахара и ставят для брожения на срок не менее двух недель. Едят по две столовые ложки. Переброды растений. Берут сок растительного сырья и наносят его на кусочки сахара, которые укладывают в банки, прикрывают от пыли и хранят в теплом месте. Через 2-3 месяца сахар пьют с чаем без нормы, 2-3 кусочка на стакан. Квашение растений. Заполнить 3-литровую банку растениями, например, молодила, положить одну чайную ложку поваренной соли и полграмма дрожжей и поставить квасить на несколько дней. Потом можно принимать по 1-3 столовой ложки кваса во время еды перебродившая паста из орехов и пшеницы. Для ее приготовления берут 1 кг размельченной массы в пропорции 1 к 1, смешивают с одним стаканом сахара и ставят для брожения на срок не менее 2 недель. Едят по 2 столовые ложки, готовят также массу из лимона и смешивают ее в пропорции 1 к 1 с медом, Принимают по одной столовой ложке во время еды. Закисление сахарными и дрожжевыми перебродами. Сахарный переброд на чистотеле. Можно взять сок травы чистотела и нанести его на кусочек рафинада от одной капли до пяти. Кусочки сахара складываются в банку, горловину завязывают несколькими слоями марли и дают перебродить в течение нескольких месяцев. За это время сахар отсыреет, намокнет и расползется. Вместо сахара образуется жидкая масса, похожая на мед по виду и по вкусу. Его употребляют по одной чайной ложке с чаем. Противоопухолевое пиво. На 3 литра воды, 1 стакан мелко нарезанных цветов или 30-40 плодов каштана, 1 стакан сахара, 1 чайная ложка сметаны. Все киснет в тепле не менее 2 недель. Пьют без нормы, по потребности организма. Каждый раз выпитая часть кваса компенсируется в сосуде добавлением воды и сахара. На следующий день квас вновь будет готов к употреблению. Переброды растительных масел. Растительное масло смешивают с сахаром или медом в пропорции 1 к 1 и хранят в тепле около года. Потом берут полстакана этой массы, смешивают с 3 литрами молочной сыворотки и дают прокиснуть в тепле в течение двух недель. Сахарный переброд на соке. 3 литра сока белокочанной капусты моркови самосейки, черной неочищенной редьки, на 1 стакан сахара и ставят для брожения на 2-3 недели. Пьют по 3-4 столовых ложки через 10 минут после еды. Медовые переброды можно делать из сока арбуза, сока березы, редьки, корня петрушки, хрена, клюквы, малины, калины, шиповника, бузины и прочие. Медовый переброд на соке. Берут 3 литра яблочного сока на 1 стакан меда и ставят для брожения на 2-3 недели. Пьют по 3-4 столовые ложки через 10 минут после еды. Сахарный переброд можжевельника. Для этого на 1 кг размолотой массы Например, можжевельника казацкого, джурепирус сабина Л. семейство кипарисовых, берут 2 кг сахара, все тщательно размалывают, размешивают и хранят при комнатной температуре не менее 1 месяца. Когда масса из темно-зеленой станет коричневой и даже черной, ее можно употреблять внутрь по одной столовой ложке во время еды. Сахарный переброд на виноградном вине. Растительное сырье размалывают и смешивают с сахаром один к одному. Хранят массу в течение двух-трех месяцев в тепле, пока не потемнеет. Употребляют внутрь во время еды. Переброженное тесто Болотова. Лекарственные растения – семена, цветы, листья, стебли, корни – должны быть в обязательном порядке преобразованы с помощью дрожжей и бактерий брожения. Например, семена дурмана размалывают, смешивают один к одному с сахаром, добавляют один грамм дрожжей и хранят в темном месте не меньше недели. Затем употребляют такое тесто внутрь или смазывают им опухоли. Ощелачивание организма выведение шлаков, солей. В этой главе мы рассмотрим второй этап очищающего питания – ощелачивание организма, то есть выведение из него нерастворимых солей. Для этого потребуется новый тип питания, и продукты будут нужны уже совершенно другие. С их помощью камни и соли растворятся и спокойно покинут организм. В этом вам помогут ощелачивающие соки и солерастворяющие чаи Болотова. Ощелачивающие чаи. Чай из корней подсолнуха ощелачивает организм и растворяет многие соли в организме. Хорошо растворяют соли, чаи из порыша, полевого хвоща, арбузных корок, тыквенных хвостов, толокнянки, сабельника, болотного. Как пить солерастворяющий чай? Чай из корней подсолнуха пьют большими дозами в течение месяца и даже более. При этом соли начинают выводиться только после двух недель и выводятся до тех пор, пока моча не станет прозрачной, как вода, и в ней не будет осаждаться взвесь солей. Если собрать путем отстаивания мочи все вышедшие соли, то их набирается до 2-3 кг. Естественно, при употреблении чая из подсолнуха нельзя есть острые и сильно соленые блюда, например, сельдь, а также употреблять квасы и уксусы. Пища должна быть приятно соленая. После первых дней приема чая возможны болевые ощущения они вызываются движением песка по почкам и мочеточнику. В этом случае необходимо уменьшить дозу, можно принять более утоляющие средства типа ножпы. ощелачивающие соки для растворения солей пользуются и соками некоторых растений. так например, сок черной редьки хорошо растворяет минералы в желчных протоках и желчном пузыре и другие минеральные соли, откладывающиеся в сосудах, почечной лоханке, мочевом пузыре. Давайте перечислим те растения, соки и чаи из которых могут использоваться для выведения нерастворимых солей. Соли поддаются растворению соками следующих растений – корней петрушки, хрена, листьев мать и мачехи, цикория, репы. Применяя ощелачивающие чаи и соки, необходимо соблюдать более пресную диету, избегать острых и соленых продуктов, но только на период употребления сока. Когда сок закончится, необходимо есть жмыхи. Их принимают во время еды по 1-3 столовые ложки. Такое лечение способствует укреплению организма, особенно легочных тканей, и всей сердечно-сосудистой системы жмыхи Болотова для нормализации работы желудочно-кишечного тракта методика восстановления желудочно-кишечного тракта заключается в том, что перед едой необходимо принимать, не разжевывая в виде шариков растительные жмыхи моркови или капусты. При этом их жевать нельзя чтобы они не пропитывались ферментами слюны. Прием жмыхов продолжается до тех пор, пока в желудочно-кишечном тракте не наступит полный комфорт. Для восстановления ЖКТ используются жмыхи редьки, моркови, капусты. Как приготовить жмыхи? Приготавливают жмыхи из овощей или фруктов. Для этого из очищенных от грязи и кожуры овощей и фруктов отжимают сок с помощью соковыжималки или мясорубки. Как только вы получите жмыхи, их тут же нужно скатать в маленькие шарики величиной с фасолину. Хранят шарики из жмыхов в холодильнике не более 14 дней. Шарики принимают по 3 раза в день по 2 столовые ложки за 20 минут до еды. При этом их разжевывать не надо. Сок, который получился в ходе приготовления жмыхов, пьют чуть подсоленным на ночь. Шарики можно принимать без всяких перерывов в течение долгого времени. Если человек страдает изжогой, то ему лучше есть жмыхи моркови. В процедуре восстановления ЖКТ большую роль играет фермент чистотела на молочной сыворотке. Употребляют его в течение 10 15 дней. Эта процедура практически полностью восстанавливает эпителиальные ткани как желудка, так и кишечника. Фермент чистотела. Состав. 3 литра молочной сыворотки, 1 стакан сахара и 1 стакан сухой или нарезанной свежей травы чистотела. Корни чистотела использовать нежелательно. Траву помещаем в мешочек из марли и с помощью грузила, камешка, погружаем на дно трехлитровой банки. Если молочная сыворотка при створаживании перегрелась и молочные палочки погибли, то в полученную молочную сыворотку следует добавить немного, около одной чайной ложки сметаны, купленной на рынке. Фермент храните в теплом затемненном месте. Банка закрывается несколькими слоями марли. Лечение заболеваний двенадцатиперстной кишки с использованием соков и жмыхов Болотова. Для лечения луковицы двенадцатиперстной кишки применяется не сок, а жмыхи, которые принимают, не разжевывая, по 2-4 столовые ложки три раза в день. Общее число процедур колеблется от 10 до 50. Для снятия воспалительных процессов в желудке и зоне луковицы 12-перстной кишки необходимо за 1 час до процедур принимать по полстакана фермента из чистотела. Лечение других заболеваний соками. При гастрите с изжогой сок готовят из моркови. При повышенном давлении сок готовят из красной свеклы. При пониженном давлении, упадке сил, сок делают из свежей или квашеной капусты. При высокой температуре, кашле, солях и камнях в желчных протоках сок готовят из черной редьки, без очистки кожуры. Режим питания – восстанавливающий ткани желудочно-кишечного тракта. Этот режим питания используется при дискомфорте в ЖКТ и желудочно-кишечных заболеваниях. Первый день. Завтрак. Съесть 50 грамм хлеба, наиболее безвредный – зерновой. Через 10 минут проглотить скатанные в виде шариков 3-4 столовые ложки яблочного, капустного, морковного, жмыха. Яблоки очистить от кожуры – Выбросить сердцевину и выдавить один стакан сока. Жмыхи должны быть наиболее сухими, чтобы впитывали желудочный сок, высушивали стенки желудка. Через 10 минут после жмыха выпить смесь сока капусты соком репчатого лука в пропорции 180-190 грамм капустного сока на 10-20 грамм лукового сока. Сок можно пить большими глотками, залпом. Как только сок выпит, выполняется процедура. Лечь на диван, поворочиться с боку на бок, поднять ноги над собой с целью достижения сплошного смачивания стенок желудка соком. Обед. Съесть 100 грамм зернового хлеба, два кусочка по 50 грамм. Через 10 минут съесть 3-4 столовые ложки жмыха – яблочный, капустный, морковный. Через 10 минут после жмыха выпить сок – 180-190 грамм сока капусты на 10-20 грамм сока репчатого лука. Процедура. Лечь на диван, поворочаться сбоку на бок. Поднять ноги над собой с целью достижения сплошного смачивания стенок желудка соком. Ужин. Хлеб. 50 грамм. Сырое яйцо. Разболтать. Есть ложечкой с хлебом. Через 15 минут выпить 180-190 грамм сока капусты с 10-20 граммами сока репчатого лука. Второй день. Завтрак. 50 грамм зернового хлеба тщательно разжевать. Одно сырое яйцо, 100-150 граммов творога. Творог сделать из кислого молока, согретого в воде с температурой 40 градусов. С салатом из зелени, один корешок одуванчика, один листок туи, ноготок 2-3 см, один листик чистотела до 5 см. Через 15 минут съесть 3-4 столовых ложки жмыха капустного, морковного, яблочного с горкой утрамбованного. Через 15 минут выпить сок. 180-190 грамм сока капусты на 10-20 грамм сока репчатого лука. Обед. 50 грамм творога плюс салат. Корешок одуванчика, 1 листок туи. Одно яйцо, или без него, один листок чистотела. Каша, сваренная на сыворотке, гречневая, рисовая, пшеничная, густая, чем гуще, тем лучше. Количество каши не должно быть большим, чтобы общее количество пищи на прием не превышало полкилограмма. Сыворотка приготовлена при отцеживании подогретого кислого молока. Через двадцать минут три четыре столовые ложки жмыха яблочного капустного морковного.